28. После очередной, на этот раз в его служебном кабинете встречи с Дмитрием Степановичем Гусевым, Ангелине Иосифовне вспомнилась известная истина. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. В России ударно действовала ее вторая часть. Граждан Даже за минимальную политику, допустим, несогласованное самовыдвижение в муниципальный совет, не то чтобы мгновенно наказывали, но предупреждали, давали время одуматься. И только если гражданин не внял, тогда, да, начинали заниматься. Сам виноват. Меньше всего Ангелине Иосифовне хотелось заниматься политикой. Прослушивание петиных передач она отдавала себе в этом отчет, носила не столько политический, сколько эротический характер, то есть никоим образом не угрожала государству. Рука, как лосось на нерест, стремилась в телесный низ, в игриво-физиологическое, по философу Бахтину, пространство народной смеховой культуры. Но жизнь, как писал Маяковский, рука миллиона палая дотягивалась и до телесного верха Ангелины Иосифовны. Продолжая мысль великого философа, она понимала верх как то, что над низом, то есть способность мыслить, сознание, родственные в тысячелетней России категории политика и полиция спеклись в политико-полицейский или полицейско-политический блин, который комом. Размышляя о русской истории, вспоминая народного любимца Ивана Грозного, Ангелина Иосифовна приходила к выводу, что стержень кома — кол. Не факт, что на него обязательно посадят, но... Русский кол крепко держался во времени и пространстве, оборачиваясь то бутылкой из-под шампанского, то шваброй. Ангелина Иосифовна надеялась, что в ее случае до кола дело не дойдет. Ком тоже не всегда придерживался заданной формы. Иногда он казался ей сердитым осьминогом. Осьминог распускал щупальца, присасывался во время допросов к малозначащим фактам из ее жизни, оперативно соединял их в логические цепи. Опутанная ими, она ощущала себя древнегреческим жрецом Лаокаоном. В классической скульптурной композиции его душили змеи. Жрец вместе с сыновьями поплатился за то, что отговаривал троянцев тащить в город деревянного коня, где затаились воины Агамемнона. В «Политико-полицейской цепи» Ангелина Иосифовна представала то ли этим конем, то ли знаменитым ленинским звеном, ухватившись за которое можно было вытащить всю цепь, а именно дело о смерти аптечного магната Андроника Тиграновича Тергуланяна. Или, беревыше, заговор, угрожающий не только России, но всему человечеству, которое Россия из последних сил пыталась спасти. Осминок надувался, прыскал чернилами с целью затушевать ситуацию, дезориентировать Ангелину Иосифовну, взять, как говорится, тепленькую, зажмурившуюся и напуганную. Перебирая звенья, гоняя чернильные осминожьи волны, Дмитрий Степанович демонстрировал ей божественную змеиную сущность закона, как скульптор убирал все лишнее из мраморной глыбы фактов и обстоятельств. Тергуланян использовал Ангелину Иосифовну как приманку или соучастницу. Это предстояло выяснить для привлечения в бассейн неустановленного, но всем известного лица. Зачем? Чтобы войти к неустановленному лицу в доверие для продвижения интересов личного бизнеса, возможно, через участие в тендерах на получение государственных контрактов. Или для покушения на жизнь неустановленного лица. В бассейне, как в бане, человек максимально незащищен, случайный Игольчатый укол и труп. Формально Тергуланян это косвенно подтверждается показаниями свидетелей, работниками аквакомплекса «Победа» и другими, имена которых являются тайны и следствия, не организовывал платных купаний, не участвовал в сборе денег, не способствовал распространению слухов о благотворном воздействии купаний на здоровье. Возможно, его использовала в темную группа мошенников. «И вы верите в этот бред?» — спросила Ангелина Иосифовна. «Это официальная версия, я обязан ее проверить», — ответил следователь. В деле жреца Лаокоона мысленно оправдала его Ангелина Иосифовна. «Тоже первичны не змеи, Сущность закона, а их боги, закованная в цепи, запачканная осьминожьими чернилами, посаженная на кол, истина представала отягчающим вину обстоятельствам. Она была бессильна перед змеиной законной силой. Что же это за неустановленное лицо? Простодушно поинтересовалась Ангелина Иосифовна, мысль о том, что она своим телом грела для лица воду в бассейне, заинтересовала ее примерно так же, как свидетельство высшего разума о Лермонтове. «С неустановленного лица не воду пить, без малейшего почтения», — подумала она. «В России есть одно неустановленное лицо». Светло улыбнулся Дмитрий Степанович, но мелодичный голос его прозвенел бритвенной сталью. «Вы издеваетесь надо мной. Где я и где неустановленное лицо? Именно это я и собираюсь установить». «Воистину, закон суров» «И исполнен скрытых смыслов», — констатировала Ангелина Иосифовна, — «совсем как плавание Одиссея». «Только у нас нет десяти лет, чтобы добраться до Итаки», — заметил Дмитрий Степанович. «Неделя, не больше. Я должен или подтвердить версию и начать по ней работать, или закрыть дело за отсутствием состава преступления». «Вам не позавидуешь» пожалела следователя Ангелина Иосифовна. «Мы проверили ваши счета», — продолжил Дмитрий Степанович. «Поступлений за время посещения аквакомплекса «Победа» не обнаружено, как, впрочем, и оплаты абонемента». Андроник Тигранович передал мне абонемент жены. Я уже писала об этом в показаниях. «Я помню», — задумчиво посмотрел на нее большими, как у совы, серо-голубыми глазами следователь. «Будьте в них последовательны. Будущее непредсказуемо. Никто точно ничего не знает». «Ладно, посмотрим». Вдруг зевнул, заторопился, сунулся в компьютер, явно теряя интерес к Ангелине Иосифовне. «Мое будущее» все же уточнила она. «Мы живем в России», протянул ей подписанный пропуск Дмитрий Степанович. Она не стала уточнять, кто будет в бинокль или подзорную трубу смотреть на непредсказуемое будущее, а также, как это связано с ней и несчастным Андроником Тиграновичем, всегда брезгливо морщившимся при упоминании России. Он любил деньги, а Россию как-то не очень. Ангелине Иосифовне казалось, что начальник даже испытывал некий дискомфорт от того, что деньги в России достаются ему так легко и незамысловато, что вокруг столько воров, продажных чиновников и доверчивых идиотов. Да, конечно, могут пристрелить в любой момент, но презрение Андроника Тиграновича к этой, он часто употреблял такое определение, стране было сильнее страха. Это было психологически сложное, но типичное для российских бизнесменов нерусского происхождения состояние. Россия казалась им нечистой лужей, на дне которой бесхозно лежали золотые дублоны. Чтобы их извлечь, приходилось заходить в лужу, шарить, а потом, спрятав дублоны в карман, брезгливо отряхивать руку. Собственно, этим и ограничивалось участие этих бизнесменов в делах этой страны. Во время очередного допроса Ангелина Иосифовна, уже из спортивного интереса, попыталась определить давление и состояние здоровья Дмитрия Степановича, но снова, как кусочек рафинада в чае, растворилась в его взгляде, поплыла мыслью по древу. Вдруг вспомнилось, как мать однажды принесла ей из магазина Красивое, с кружевным воротничком платье, и как ей хотелось прийти в нем в школу, чтобы произвести впечатление на занимавшего ее в то время одноклассника с серебристым вихром, как антенной, над головой. Но в школу следовало ходить в коричневом платье и черном переднике. Она убежала домой, едва только умолк последний звонок, Быстро переоделась и вернулась в парк, где качели и скамейки, чтобы одноклассник увидел ее в этом платье. День выдался холодный, коленки посинели, кружевной воротничок колол шею, а она все стояла возле качелей. Он так и не появился, наверное, пошел домой другой дорогой а еще почему-то вспомнился ободранный Ванька-встанька, живший в обувной коробке под кроватью. Однажды ночью она вытащила его из коробки, и он неурочно зазвенел, преданно глядя на нее серо-голубыми, совсем как у Дмитрия Степановича, отметила она глазами. Из другой комнаты, как привидение, не касаясь пола, Выплыла мать в длинной белой ночной рубашке. Ангелина решила, что Ваньке конец. Прижала его к себе, но мать села рядом на кровать, обняла ее и тихо заплакала. Ангелина сидела, зажмурившись, втянув голову в плечи, ожидая подзатыльника. Расслабилась только, когда мать ушла. А сейчас на допросе, где она должна была думать о последовательности и логической безупречности показаний, ее вдруг накрыла, понесла, куда? Волна любви к матери. Давно засохший цветок в треснувшем горшке вдруг зазеленел, взорвался яркими цветами. Теперь она плакала, А Дмитрий Степанович протягивал ей салфетку. «Сторожившая, личная, куда, как пелось в народной песне, нет входа никому, душевное пространство Ангелины Иосифовны, замки и щеколды осыпались. Сидеть бы и сидеть в кабинете, говорить и говорить с Дмитрием Степановичем или молчать все равно». Ангелина Иосифовна не сомневалась, что все плохое и стыдное, что она знала о себе, было ему известно, передано по невидимому телеграфу. Он видит ее всю, какую ее не видел никто и никогда. Только она сама себя в ванне. Объяснений этому она не искала.